Иван окинул здание лаборатории взглядом и прислушался. Судя по непрекращающейся перестрелке и с проломов кто-то всё же успевал вести ответный огонь по позициям группы Медведя. Сейчас это было даже на руку. Если противнику вречён боем, он может и не догадываться, что Берёзов подошёл к зданию вплотную. Он поднялся на ноги и скользнул к стене. Врезонколыхнулся навстречу, и запах свежей сладкой сдобы защекотал нос.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 «После подрыва двери я брошу внутрь гранату. Там об этом прекрасно знают, и сразу после ее взрыва будут ждать начала штурма и бросят гранату в ответ. Поэтому после первой гранаты не заходим. Заходим только вместе со мной!» Он обернулся к медведю. «По моей команде зарю в двери в каждый пролом одновременно. Есть еще светозвуковые? Дай мне пару штук!» Здоровяк кивнул. Иван снял с себя автомат и отложил его в сторону». В узких коридорах лаборатории от заряженного дыроколом АПС будет больше толку, а короткие расстояния больше подходят для интуитивной стрельбы, при которой стрелок ориентируется уже не на прицельные приспособления, а на положение пистолета в пространстве. Штурмовая подгруппа залегла, и Берёзов бросил на медведя короткий взгляд. "Взрывай", приказал тот одному из бойцов. Гулкий взрыв сотряс лизуна, заставляя аномалию пойти хаотичными волнами. Брызгнули куски битого бетона, и бронированная дверь, кувыркаясь, отлетела на несколько шагов. Пластита подрывник не пожалел. И едва дверь рухнула на землю, поднимая клубы красной пыли, из зияющего темнотой проёма вылетела граната, и раздалась автоматная очередь. "Граната!" крикнул Берёзов, мощным броском отправляя внутрь лаборатории "Зарю-2" и тут же вжимаясь в землю. Охнул близкий разрыв.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 Чего же он мне света звукового не возвращал? удивился Иван. Плюзу он не зыть, ответил медведь. Он в помещение не заходит. Там здоровяк дал в дверной проём короткую очередь, вызвав чьи-то короткий крик. Его нет. Тем лучше, берёзов рывком поднялся с земли и прижался к стене у входа. Медведь он бросил на здоровяка короткий взгляд. Гранатами, огонь! Тот взмахнул рукой, отдавая команду своим людям, и три светозвуковые гранаты одновременно полетели через проход и проломы внутрь лаборатории. Иван привычно заткнул уши и открыл рот. И два слитных взрыва потряс пропитанный аномалией воздух. Берёзов ворвался в полумрак здания. Пройдя порог, он ушёл в нижний уровень, прижимаясь к стене и вскинул пистолет.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 Больше никому, мелькнула уверенная мысль, и Иван устремился следом, перемещаясь от угла к углу. За спиной зазвучал топот ног врывающихся в лабораторию бойцов спецотряда. Шаг за шагом он обрабатывал здание, сокращая противникам жизненное пространство, но сопротивления не было. Внутри словно только что закончилось жестокое сражение. Повсюду валялись разбросанные бумаги, научные фотоснимки, в помещениях лежали окровавленные трупы в белых халатах, дымилась развороченная электроника. Берёзов прошёл лабораторию насквозь, выйдя к крайнему помещению, когда боковое зрение засекло шевеление сразу с двух сторон. Иван бросился вниз одновременно со вспышками выстрелов, перекатываясь в угол, и тут же рванул обратно в движении, выбрасывая в противника руку с пистолетом.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 У меня к тебе привет от ветра, спокойно произнёс Иван, глядя в открывшееся лицо Лимура, искажённое болью. Знаешь, Сашок, я ведь тебя не убью. Это было бы слишком легко для тебя. Нет, он покачал головой. Тобою займётся рентген. Получишь пожизненное и будешь до самой своей поганой смерти жить в одиночке. Тебя надо было сразу валить, прохрипел предатель, корчась от боли.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 Ферзь буднично произнёс Иван: "Отдай её, и попадёшь к рентгену не инвалидом. Я ведь всё равно тебя возьму. Ты же уже это понял". Из-за двери раздался приглушённый женский всхлип, и зазвучал голос Салмацкого. "Интересное предложение", с иронией ответил Ферзь. "Я весьма серьёзно его обдумал, я пришёл к выводу, что оно мне подходит. Заходи, Туман, я сдаюсь". Дверь, кстати, не заперта. Берёзов тихо присел на корточки и притаился в обрезе дверного проёма так, чтобы не попадать в створ дверей. Он осторожно протянул руку и толкнул дверь. И два створка пришли в движение, изнутри помещения раздались выстрелы, и дверь покрылась пробоинами. В следующую секунду Иван коротким рывком высунулся в дверной проём ровно на ширину руки, сжимающий пистолет, и выстрелил в засевшего за наспек, собранной из рабочей мебели баррикады ферзя. Тот вскрикнул и упал, увлекая за собой скованную наручниками лаванду с заклеенным скотчем ртом. Стремясь не потерять временное преимущество, Березов стремительным кувырком прошел дверной проем, выходя в изготовку для прицельной стрельбы, как вдруг мощный взрыв разметал баррикаду и швырнул его в темноту. Что-то будто вгрызлось ему в бедро, обжигая кожу, и Иван открыл глаза. Он лежал на земле возле лаборатории в окружении бойцов спецотряда. Над ним склонились Айболит и Медведь. Рядом стоял Рентген. «Может, еще одну?» Медведь, держа в руках пиявку, вопросительно смотрел на Айболита. «Не стоит перегибать», — отрицательно покачал головой тот. «И так очухается». «Где лаванда?» — поднял голову Березов. «Что с ней?» Херсю вёл, болезненно скривился медведь. Извини, туман, никто не ожидал. Как увёл, Иван сел, опираясь на руку. Куда? Туда, здоровяк указал рукой на усыпанную аномалиями пустошь. Он ею прикрылся и ушёл прямо так, на примиг. Стрелять мы не стали, боялись её зацепить. А лесть за ним безызрядны, это и зачёрённое самоубийство. Чего, мою нельзя ли взяли, вкинул Соберёзов, пошатываясь от сильного головокружения. Она в кармане лежит. Мы не сразу смогли вас найти, вступился за медведя рентген. Помещение было завалено обломками мебели и сильно задымлено. Ай болит, поморщился от боли Иван. Поставь меня на ноги. Надо идти за фердём. 5 минут и можешь хоть танцевать, хмыкнул санструктор. А пока сиди ровно и выстанавливайся. Повезло тебе. Латник в хлам, а ты цел. Как это получилось? Иван потёр разламывающийся от боли затылок. "Фир всё продумал", ответил Медведь. "Видать, заранее готовился к такому исходу. У него самая дальняя от входа часть стены была заминирована. Он дождался, когда мы зайдём внутрь, рванул её и ушёл в образовавшийся пролом". "Нашли что-нибудь?" Берёзов вопросительно посмотрел на рентгена. "Все, кто здесь работал, убиты". В голосе контрразведчика промелькнула досада. Документы уничтожены. Тщательное обследование здания, вероятно, что-то даст, но это не окажется ничем серьёзным. Уже сейчас ясно, что все следы Салматский зачистил. "А лимур?" спросил Иван. "Лимура убило взрывом", скривил Смедведь. "Червонцу мёрт от ран, в нём две твои пули и десяток лимуровских. Короче, свидетелей нет. Хренов всё. Правда, есть одна деталь, вставил рентген. Какая? И он почувствовал, как под действием манипуляций болиты уходит головокружение и возвращаются силы. Все компьютеры в здании расстреляны, причём довольно тщательно, задумчиво произнёс контрразведчик. С них сначала снимали боковую стенку, и только потом прицельно расстреливали жёсткие диски. Но в одном компьютере жёсткий диск отсутствует. Нет даже следов вырванных проводов. Нет его и при телах уничтоженных преступников. Возможно, компьютер был нерабочим. Но, как вариант, это может означать, что Салматский унес его с собой. «Зачем?» – не понял Березов. «Если там компромат на него, проще его уничтожить. Может, он бросил его в аномалию для гарантии?» «Может, и так», – согласился контрразведчик. «Это при условии, что компромат там был на него. Но есть и другая вероятность». На том диске содержится компромат на кого-то другого, возможно, покровителя или сообщника. И Салмацкий, имея на руках эти данные, рассчитывает на его помощь. Не думаю, что в его планах сидеть в «желтой зоне» до конца своих дней. Он не тот человек и использует все варианты, чтобы выпадуться из этой ситуации. «Если я прав, то на пропавшем винчестере находится информация о высочайшей степени важности». Значит, нам нужен этот жёсткий диск. Иван поднялся на ноги и посмотрел на валяющийся рядом изодранный латник. Это уже ни к чему. Уже две причины для преследования. Когда выдвигаемся? оживился Рентген. Сейчас, решительно заявил Берёзов, доставая реядну. Если с Алмацкой прошёл, мы тоже пройдём. Я не отпущу эту тварь.